28 февраля Полураспад Моя жизнь – сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет. Владимир Набоков Я не умею жить сегодняшним. Это моя проблема. Всегда, с самого раннего детства, я жду чего-то. Хорошего ли, плохого, но жду. Мне говорят, что это неправильно. Говорят, что это не по что нужно медитировать. Пробовал, сцеплял пальцы, устремлял взгляд внутрь, а сознание наружу. Бормотал откуда-то выуженные мантры. И внутри маячило радостное предвкушение. Вот кончу медитацию, и наступит счастье. И снизойдет на меня благодать. Уже совсем немного осталось, вот только медитацию кончу. С самого детства я знал, что когда-нибудь со мной обязательно случится что-то хорошее. Что стану я, если не генеральным секретарем ЦК КПСС, то уж графом Монте-Кристо запросто. Что ждет меня большое будущее. Что напишу картину, оперу или поэму, но только обязательно шедевр. Или, по крайней мере, совершу подвиг. Но не такой, как Александр Матросов, потому что зачем совершать подвиг и становиться известным на всю страну, если сам об этом никогда уже не узнаешь? Отскок. Оратория. Вышел в 9 утра на стренд, включил плеер на режим случайного воспроизведения. В ушах зазвучала зима из воробьинной оратории Курехина. Глаза увлажнились. Что за... Я не умею жить сегодняшним, каким бы чудесным оно ни было. Шесть лет назад, когда я уже переселился в Лондон, а она еще жила во Владивостоке, я поехал с друзьями в Париж. Я был там впервые, и, обмакивая утренний круассан в живую пену капучино или закусывая синим сыром вечернее вино в ресторанчике на Монмартре, не переставал думать о том, как хорошо нам будет здесь вдвоем когда она переедет ко мне и мы вместе сядем в поезд Евростар на лондонском вокзале Waterloo и через три часа выйдем, держать за руки, на парижском гардюно и будем долго искать пограничников, чтобы проштамповали наши визы. И с помощью уборщицы найдем их, играющих в карты в прокуренной комнате без окон и без таблички и они будут с любопытством разглядывать наши российские паспорта и выспрашивать по-английски с уютным французским акцентом, на кой нам сдались эти штампики. А потом мы поселимся в маленькой гостиничке напротив Древнего собора и будем гулять по этим набережным, и заходить в эти кафе и кормить этих голубей, и наслаждаться ветренным закатом под этой ажурной эйфелевой стрелой. И все так и случится через год или полтора, и тогда я снова буду мечтать о том, как мы сможем быть здесь все вместе, мы вдвоем и наши родные. И мы напишем об этом родным. И будем долго искать марки и почтовый ящик. И, обнаружив сначала их, а потом его, вернемся в свой номер на третьем этаже двухзвездочной гостинички, в вестибюле которой будет жить в клетке большой разовокрылый попугай. И из этого вестибюля навеки исчезнет оставленная мною поношенная обувь. Исчезнет вместе с коробкой из-под новых ботинок, только что купленных неподалеку. И, плюнув на пропажу, мы пойдем счастливые обратно к вокзалу. И я буду с нетерпением ждать возвращения домой в Лондон, когда мы снова сможем уединиться и наслаждаться счастьем быть вдвоем. Я всегда ждал чего-то, и в этом моя проблема. Я и сейчас жду с ужасом, с воем, с писанием стихов и, господи, дневника. Жду, когда она уйдет, и я останусь совсем один. Снова останусь один, и теперь уже навсегда. Потому что в сорок лет ждать можно только воспоминаний. «Тебе же нравилось быть холостяком», — сказала она. «И еще, страдания порождают творчество». «Может быть, я оказываю громадную услугу человечеству. Может быть, ты сотворишь нечто, прославишься, разбогатеешь». «Я должен опять удивлять свет!» Мне дали бумагу и карандаш, и крикнули. «Только попробуй вернуться, если шедевра не создашь. Мой фауст давно и надежно понят. Исполнены лучшие чудо-сюиты. Я сквозь себя пропускаю время, как будто сосок мадонны литы» и я надрываюсь в лесу снов, я гроздья созвездий валю вниз, и вновь меня душит тупое бессилье, и вместо симфонии глушит писк, здесь северный ветер не рвет, врет, здесь волны не бьются, а тихо струятся, здесь стены дворцов из сухого песка, здесь старые трупы над жизнью глумятся, здесь нет ни героев, ни драк, ни комедий, здесь только глухое молчание, как тина. И я Умираю, как жил дураком, не написав последней картины. И все, что мне теперь остается – опубликовать эту писанину, а потом сесть на диван и ждать, когда хлынут деньги и слава. Только и этого не случится. Ибо есть на свете вещи, никому кроме тебя самого неинтересные. Как пасьянс в твоем мобильнике, в который играть-то в общем не очень интересно, но надо же что-то делать с телефоном, на который никто не звонит. Разложить по местам эти кусочки виртуального картона мне удается крайне редко. И вдруг стал ловить себя на мысли, что мне это, в общем, даже нравится. Не сама игра и не случайные победы, а как раз то, что они так редки. Вдруг зазвучало в голове старозабытое «не везет в картах, повезет в любви». Что это? Откуда? Из каких чердаков, явно протекающей моей крыши, выплыла эта пошлейшая гусарщина? Ни игроком, ни офицером я никогда не был. Знал, что азартен и обходил фишки дальней стороной. Даже наша первая поездка в Монте-Карло запомнилась не посещением казино, а неуклюжим разворотом на тесной парковке местного яхт-клуба, в ходе которого наш взятый на прокат Пежо, не обращая внимания на социальную иерархию, оторвал кусок от бампера дорогущего лимузина. Имелся, правда, в моей биографии один эпизод, когда я чуть не стал завсегдатаем игорных предприятий, но, опять же, не по своей воле. Чем зарабатывал Артур на жизнь, понять было невозможно. То одалживал у меня сотню долларов на сигареты и бензин для своего мерса, то накрывал поляну в дорогом московском ресторане, а потом всю ночь зависал в казино. И меня туда зазывал, но я чурался этих увешанных мигающими гирляндами залов, боясь проиграть все и еще немножко. Как-то ему все же удалось затащить меня на пришвартованный у Краснопресненской набережной пароход по кают-компаниям которого, меж игровых столов, бродили полуодетые в блестящие красотки, формам которых позавидовала бы и супруга кролика Роджера. Мягкий цкцк -цк из дорогих динамиков Ритмичный, мерно замедляющийся рок от металлического шарика по деревянному кругу. Монотонные голоса. Ставки сделаны, ставок больше нет. Патентованный звяк латунной зажигалки и гулкое бряканье свинцового хрусталя. И вдруг оказалось, что наливают здесь всем. Наливают бесплатно и вне зависимости от того, играешь ты или нет. Плюс время от времени разносят мелко шинкованную закуску, опять же на халяву. В результате Артур предался греху азарта, а я – чревоугодия, который, однако, не мешал мне восхищаться тем, как он играл. А играл он вдохновенно. Одной рукою переворачивал карты на покере, другой бросал кубики, третий, не глядя через плечо, двигал фишки на цвет и на число, четвертый отхлебывал коньяк из пузатого фужера, пятый заигрывал с блондинку. Отскок. Аудиопатия. В утренней электричке стоял рядом с чуваком в наушниках, из-под которых натужно пробивались басы, и благодарил природу за то, что мы не умеем слышать чужие мысли. Если три-четыре плеера в относительной близости в состоянии довести нас чуть не до исступления, что бы мы делали, если все вокруг жужжало бы чужими мыслями? И, кстати, что это были бы за мысли? В тот вечер Артуру повезло а мне наоборот. Потому что, загробастав за полтора часа четыре моих месячных зарплаты, он заявил, что это все благодаря моей благотворной ауре. Поэтому я теперь его талисман. И он без меня в казино больше ни ногой. Прикинув, каким количеством бессонных ночей мне это грозит, я попытался убедить его в том, что удачу ему принесла как раз блондинка. На что Артур резонно заявил. «Эй, Араджан, ты что?» «Талисман, это ж еврейская фамилия, а она хохол». Но играть я все равно не играл и не играю. Разве что в телефонный пасьянс. Этот хоть без штанов не оставит. И вот одерживаешь такую редкую и почти заслуженную победу, и лицо освещается высокомерной ухмылкой, а экран торжествующим восклицанием «You win!» и до твоей остановки еще 10 минут. Но новой игры не начинаешь чтобы сохранить эту надпись. А вдруг кто спросит между делом, случаются ли у тебя удачи на карточном поприще? Но твои успехи опять никого не интересуют. И взглянув последний раз на незатейливый сертификат победы и подивившись в очередной раз собственному тщеславию, ты сдаешь заново, чтобы через пару минут прочесть неизбежное. Game over. Игра окончена.